На пути стали попадаться совсем диковинные пейзажи. Я никогда прежде не видел таких: березы с белыми стволами, рябины с усыпанные алами гроздями ягод. Саторо рассказывал мне, как называется то, как называется это, и про то, что у рябины ярко-красные ягоды. Тоже сказал. То рассказал. Как-то один учёный, выступавший по телевизору, заявил, что мол кошкам трудно различать красный цвет. Ух ты! – вскочил Саторо. – Какие алые грозди на этой рябине? Так я узнал слово алый. Наверное, мы с Сатору каждый по-своему воспринимали этот цвет. Но теперь я знал, как цвет, который Сатору назвал алым, выглядит в кошачьих глазах. А вот на той рябине гроздья еще даже не покраснели. Увидел из окошка рябину, Сатору всякий раз принимался сравнивать цвет ягод. Так что я, можно сказать, стал экспертом по оттенкам красного. И научился различать их в пределах моего кошачьего зрения. Хотя, наверное, мы с Сатору видели это каждый по-своему. Но во всех оттенках доминировал один и тот же цвет – красный. Я до конца своих дней не забуду названия всех этих оттенков, которые в тот день перечислил мне Сатору. Мы также проезжали мимо полей, на которых сбор урожая картофеля и тыков был в самом разгаре. А на иных полях всё было пусто. Урожай уже собран. Выкопанный картофель крестьяне собирали в мешки такие огромные, что в них, наверное, могу поместиться несколько человек. Потом эти мешки оттаскивали на край поля и складывали в кучи. А огромные пирамиды тыков лежали прямо на чёрной важной земле. А ещё там и сям на пологих склонах холмов я заметил множество гигантских пластиковых свертков. Я даже не сразу понял, что это такое и кто оставил здесь эти игрушки. Но оказалось, что в этих свёртках скошенная трава. Зимой здесь выпадает очень много снега, поэтому местные жители косят траву до начала снегопадов, чтобы у скота зимой был корм. Снег. Даже в Токио я несколько раз видел какие-то беленькие пушинки, летевшие с неба. Правда, они очень быстро таяли, поэтому можно было не обращать на них внимания. Во всяком случае, я так думал тогда. Здешний снег – совершенно другое дело. Я узнал потом, каково это – попасть в снежный буран, когда низги не видишь прямо перед собственным носом. А ветер такой сильный, что сбивает с ног даже меня, сильного и мощного кота. Но обо всём этом я расскажу потом. Снег в снежной стране Хоккайдо, где сугробы лежат почти до самых крыш домов, и снег в большом городе, который успевает растаять за несколько дней. Не понимаю, почему называют одним и тем же словом два совершенно разных явления. Мы все ехали и ехали вперёд, изредка делая короткие остановки у придорожных крошечных супермаркетов в комбине. Постепенно пейзаж начал меняться. Пошла гористая местность. Потом и солнце стало садиться. Мы миновали горный перевал, уже в сгущавшихся сумерках, и тут увидели лёдские жилища. Стремительно спускалась ночь, и наш серебристый фургончик рванул вперёд, словно на перегонки, с наступающим мраком. «Сегодня слишком поздно. Мы не сможем купить цветов», обеспокоенно пробормотал Сатору, Однако не поехал прямо в гостиницу, где нам предстояло заночевать, а съехал с главной дороги на другую, более узкую. Мы ехали по этой дороге, и домишки, тянувшиеся вдоль неё, стали попадаться всё реже и реже. И, наконец, мы уперлись в пологий холм. Мы уехали по дороге на его вершину, где стояли железные ворота. Фургончик проехал через них. За воротами простиралось ровное плато, поделенное на аккуратные квадраты. И на каждом квадрате стояли камни в форме брусков. Я знал, что это такое, потому что видел по телевизору. Это были могилы. Похоже, все люди хотят, чтобы после смерти на их могилах стояли дорогущие надгробные камни. Помню, я тогда ещё подумал, когда смотрел передачу об этом, что за странный обычай. В передаче как раз обсуждалась данная тема. Речь шла о дороговизне камней и всем таком прочем. Когда умирают животные, они остаются лежать там, где упали. И только люди ломают голову над тем, как приготовить себе место, где они будут покоиться после смерти. Если думать ещё и о том, что станет с тобой после смерти, то жизнь превратится в полный кошмар. Вот что я полагаю по этому поводу». Сатору довольно уверенно гнал машину по территории кладбища. Сулна точно знал дорогу. И, наконец, резко затормозил. Мы вылезли из машины, и Сатору медленно побрёл между памятниками. Наконец, он остановился перед могилой с белесом над гробным камнем. «Это могила моих родителей», — сказал он. «Вот, оказывается, куда стремился добраться Сатору. Конечный пункт». Умани привожу, почему людям так нравится водоружать себе на могиле огромные камни. Но я могу понять, почему им нравится ухаживать за этими прекрасными сооружениями. Я понимал, что продевать весь этот путь на машине было невероятно тяжело для Сатору. И всё-таки он доехал сюда на своём серебристом фургончике. Вместе со мной, с котом, как две капли воды, похожим на хате. С такими же отметинками на лбу и хвостом, загнутым в форме семёрки. Коты не создания. Они умеют уважать подобные чувства. Нана. «Я хотел навестить их могилу вместе с тобой». «Я знаю, знаю». Безмолвно ответил я и потерся лбом о камень на могиле. «Рад приветствовать вас. Для меня это огромная честь. Хотя был хорошим котом, но ведь и я тоже очень даже ничего. Правда ведь?» «Простите меня. Я так торопился, что не купил цветов. Я принесу их завтра». Проговорил Сатуру, сидя на корточках возле могилы. В вазе стояли чьи-то слегка увядшие цветы. «Ах, понятно. Эта тетя приезжала». Недавно же был Хиган. Хиган. Буквально другой берег. В Японии буддийский праздник почитания предков. Отмечается ежегодно во время весеннего и осеннего равноденствия. По представлениям верующих, земной и загробные миры разделены рекой иллюзий, сомнений и соблазнов. Преодолев эту реку, можно попасть на другой берег и достичь просветления. Сатору нежно погладил поникшие лепестки. «Простите, что так редко навещал вас. Мне следовало приезжать чаще». Я отошёл от могилы, чтобы не мешать Сатору. Знал, что он начнёт психовать, если я совсем пропаду из виду, поэтому слонялся в поле его зрения. За те пять лет, что я прожил с Сатору, он уезжал всего пару раз, чтобы посетить могилу родителей. «Когда-нибудь я возьму тебя с собой, Нана», говорил он. «Ты в литой хате. Думаю, папа и мама будут очень удивлены. Но никогда не брал меня. Он был очень занят на работе. К тому же друзья, развлечения – дело молодое. Когда-нибудь... Я возьму тебя с собой в далёкое странствие. И вот этот день настал. На-на, иди сюда. Сатору посадил меня к себе на колени. Он гладил меня и о чём-то молча беседовал с родителями. Кажется, его мама родилась в этом городе. Дедушка и бабушка работали на этой земле. Однако покинули все мир очень рано. И мама Сатора, с младшей сестрой не смогли тянуть на себе такое хозяйство. Поэтому продали дом и землю. Наверное, его мама потом жалела об этом всю оставшуюся жизнь. Особенно после того, как в семье Появился Сатору. Родные места, где осталась только могила, это мучительно больно для маленького ребёнка. Но те немногие родственники, что ещё жили здесь поначалу, разъехались кто куда, так что приходилось принимать ситуацию, как она есть. В мире существует много вещей, на которые мы не можем никак повлиять. Наконец Сатору поднялся, продолжая крепко обнимать меня. «Мы вернёмся завтра», сказал он и направился к машине. «Мы ехали молча через погружённый во мгу совершенно тёмный город» к нашему ночному прибежищу. Это была обычная небольшая гостиница, однако в ней оказалось несколько комнат до да постояльцев с животными. Хозяева были чрезвычайно любезны. Хотя в журнальной рекламке было написано только с собаками, Сатору позвонил и без проблем уладил дела насчёт меня по телефону. Он ехал машину весь день и, видимо, страшно вымотался. Выйдя поужинать в город и что-то купить, он вернулся меньше, чем через час и буквально свалился, уснул мёртвым сном. Тем не менее, утром он скочил ни свет ни заря. Быстро уложил наши немудрённые пожитки, и когда мы вышли на улицу, солнце ещё только-только вставало. Проклятие, цветочные лавки ещё закрыты. Он сделал круг по площади у станции, но увы. Может, какой-то магазинчик работает по дороге на кладбище? Ты, Сатору, выскочил из гостиницы с позаранку. Какие тут могут быть лавочки? Все ставни закрыты. По дороге на кладбище Сатору съехал на обочину. Похоже, нам придётся удовольствоваться вот этим. Сатору принял сорвать цветы. И это были те самые жёлто левые цветы, которыми мы любовались вчера по дороге сюда. Отлично, они даже лучше, чем из магазина. Такие красивые. Вчера Сатору так любовался ими, и папа с тоже будут в восторге. Я нашел несколько стеблей, прямо усыпанных цветами, и показал их Сатору. «Нана, ты тоже ищешь цветы?» Рассмеялся Сатору. И сорвал те цветы, о которых я терся, пытаясь ему показать. Он набрал целую охапку, и мы поехали дальше к кладбищу. Накануне было совсем темно, и ничего не видно. А теперь я разгадел с вершины холма, лежащий в низине городок, до самой его окраины, где городской пейзаж сменялся полями. Кладбище выглядело гораздо приятнее, приветливее этим ранним утром, нежели накануне ночью. Хотя и вчера, когда мы приехали сюда в кромешной тьме, я не особо испугался. Обычно могилы и храмы навевают мысли о призраках и привидениях. Однако это место не было ни страшным, ни мрачным и не вызывало опасений, что вот сейчас откуда-нибудь вдруг появится мстительный дух. «Вам интересно, видим ли мы коты призраков? «Знаете ли, некоторые вещи в этой жизни лучше не выяснять. Пусть себе остаются загадкой». Сатуро выбрался из машины с полной охапкой цветов и садовыми инструментами. «Должно быть, он купил их вчера вечером». Убрал могилу, он вынул из вазы увядшие цветы, налил свежей воды и поставил новое, которое мы только что сорвали, добавил к ним немного космей, буйно росших в окрестностях. «Космеи или мексиканские астры?» однолетние и многолетние растения с белыми, розовыми, красными, пурпурными цветками, напоминающими ромашки. Букет получился очень нарядным и праздничным. Половина сорванных цветов не вошла в переполненную вазу. «Они нам ещё пригодятся, позже», — сказал Сатору и, завернув цветы в мокрую газету, положил их в багажник машины. Он снял обёртки с мандзю. «Мандзю. Сладкие пирожки из пшеничной, гречишной или рисовой муки с начинкой из красных бобов с сахаром. И купленных накануне. И положил их на могилу. Скоро сюда приползут муравьи, а вороны и хорьки растащат всё по кусочку. Но это лучше, чем оставить приношения гнить в упаковке. Потом Сатору зажёг курительные палочки. Похоже, в семье Сатору придерживались обычая зажигать сразу всю связку. По мне так слишком дымно. И я немного отодвинулся, устроившись против ветра, чтобы дым не ел глаза. Сатору сел у могилы и долго-долго смотрел на надгробный камень. Я запрыгнул к нему на колени и прижался к его груди. Сатора просиял и почесал меня под подбородком. Как славно, что я смог тебя сюда привести, Нана, пробормотал он еле слышно. Было видно, что он счастлив. Спустя некоторое время я слез и немного обследовал окрестности, не отходя далеко от Сатору. Под невысокой живой изгородью, окаймлявшей участок, росли какие-то цветы с золотыми стеблями, что-то вроде астер, а под ними прыгал кузнечик или что-то такое. Я сунул морду в цветы, принюхиваясь. Тот подошел Сатору, видимо, Он уже закончил беседу с родителями. «Нана, что там такое? Ты ведь зарылся в эти астры». «Нет, не в астры. Вон там, под ними, что-то шевелится». «Что ты там нашёл? Там что-то очень яркое. Я, правда, мельком увидел, но она прыгает. И очень странно пахнет». Я продолжал принюхиваться, и Сатору рассмеялся. «А вдруг это карабакору? Карабакуру. В мифологии айнов, древнейшего населения Японии, маленькие человечки, по виду похожие на гномов обитавшие в норах под землёй и считавшиеся божествами растений. «Что-что? Маленькие человечки, которые живут под истями этого растения?» «Что? Впервые слышу про такое! А что, на земле и правда обитают такие диковинные существа?» «Про них говорилось в моей любимой детской книжке со сказками». «А, опять сказки». Маме с папой тоже очень нравилась эта история. Они так радовались, когда я смог наконец сам её читать. Сатуро ещё долго рассказывал мне разные подробности про маленьких человечков. Но для котов такие вещи не слишком интересны, поскольку это всё выдумка. И я даже зевнул, широко раскрыл пасть пасть. Я смотрю, тебе не очень-то интересно. Улыбнулся Сатору. Но коты большие реалисты. Обещай, если ты в самом деле увидишь такого, не надо его ловить. Хорошо? Хорошо, хорошо, я тебя услышал. Если бы они действительно существовали, эти маленькие человечки, я бы с большим удовольствием сцапал одного-двух. Но из уважения к тебе, Сатору, воздержусь. Сатору ещё раз присел около могилы на прощение. Я тоже потёрся мордой о её угол, выражая своё почтение. Сатору произнёс краткую молитву, затем поднялся. «Увидимся», — сказал он. У него явно отрегло от сердца, во всяком случае лицо у него было спокойное и расслабленное. Он сделал то, что должен был сделать. Мы тронулись, но очень скоро Сатору снова остановился. У другой могилы. Это могила моих дедушки с бабушкой. Он возложил на могилу оставшиеся цветы, развернул манзью и сладости, совершил приношение и воскурил благовония. На могиле дедушки с бабушкой он пробыл недолго. Оно и понятно, ведь он даже ни разу их не видел. Но... в путь. Следующим пунктом назначения был Саппора, где жила тётя Саторо. Наш серебряный фургончик тронулся в последний путь. Мы ехали по какой-то совершенно неведомой дороге, которой и на карте не было. Дорога вела через довольно крутой холм, и справа с лего мелькали белые стволы берез. Гостой подвесок состоял из невысокого полосатого бамбука. Привычный пейзаж для Хоккайдо. Вдруг Сатору негромко вскрикнул и резко нажал на тормоза. От неожиданной остановки меня швырнуло вперед. Я едва удержался. «Эй, что там такое?» «Нана, ты только посмотри, вон туда!» Я повернулся в ту сторону, куда показывал Сатору. И... «Вау, вот это сюрприз!» Там стояли два взрослых больших оленя и один поменьше, с белыми пятышками на спинах. «Наверное, олененок с родителями». Благодаря узору на шкурах, они практически сливались с подвесками. Какой великолепный камуфляж! Я поначалу даже и не заметил их, но один пошевелился, и тут я увидел. У этого оленя был пушистый белый зад в форме сердечка. Он-то и выдал его присутствие. «Опустим стекло?» Сатора перегнулся через пассажирское сиденье, нажал на кнопку, и стекло начало опускаться с легким гудением. вот все семейство, как по команде, дружно обернулось на нас. Воцарилось напряжённое молчание. «А, понятно, понятно». «Эти олени, они такие же, как те кони. Если разделить всех животных на две категории, то олени натурально жертвы, преследуемые». «Похоже, я их вспугнул». Сатору перестал опускать стекло. Все троица пристально разглядывала нас, потом большие олени, родители, повернулись и поскакали вверх по склону. Олененок же продолжал стоять, не сводя с нас глаз. Видимо, у него еще не выработалось чувство опасности. Родители обеспокоенно позвали его с вершины холма, и малыш свернул на прощание своим белым задом, С рисунком в форме сердечка тоже помчался по склону. Всё, убежали. Сатору с сожалением проводил троицу взглядом. Но это просто потрясающе. Я никогда ещё не видел оленей так близко от дороги. Скажи спасибо моему хвосту. Погоди, мой загнутый в форме счастливой семёрки хвост и ещё подгребёт тебе много чудес. Подтверждение моему пророчеству не заставило себя долго ждать. Пейзаж снова был самым обычным для здешних мест. За пологими холмами виделись невысокие Пологие же горушки с небольшими участками пахотных земель между ними. Когда нас накрыла серая туча, начал накапывать дождик. Он был похож на легкий дождик среди ясного дня. Знаете, бывает такой, когда капают редкие-редкие капли. Обалдеть! Какая у этого дождя четкая граница? Сатору крутил баранку с чрезвычайно довольным видом. А вот на до котов дождь нагоняет уныние. Я мечтал о том, чтобы мы поскорее выбрались из дождя под ясное небо. Тут Сатору издал странный звук. Прямо-таки задохнулся от изумления. Я дремал, но тут сразу проснулся и поднял морду. Сатору осторожно затормозил и поставил машину на обочине. В Ниме над холмом висела семицветная радуга. Одним концом она упиралась в холм. Вторым концом её невысокая арка упиралась в другой холм. Я никогда не видел конца и начала радуги. Ни разу в жизни. Видимо и Сатору тоже, поскольку он затаил дыхание. Сейчас мы оба впервые в жизни видели чудо чудное. Вместе. «Давай выйдем из машины». Сатур очень осторожно выбрался наружу. Словно опасался, что от него около движения радуга может исчезнуть. Он поднял меня с пассажирского сидения, и мы оба уставились в небо. Оба конца радуги твердо стояли на земле. В самом центре цвета были немного глуше. Однако радуга была целенькая и нигде не прерывалась, являя собой идеальную арку. Где-то я видел эти цвета. И тут я вспомнил цветы на могиле нынешним утром. Дикие фиолетовые хризантемы, отличавшиеся друг от друга оттенков, ярко-желтые цветы золотарника и разноцветные лепестки космей. Если накрыть букет прозрачной газовой тканью, получится вот такая радуга. Мы с тобой возложили на могилу радугу. Услышав это, я чуть не подпрыгнул от счастья. Мы с Сатурой на одной волне. Но я не стал раздуваться от гордости, а снова задрал морду и посмотрел вверх. Тут я заметил еще одну потрясающую штуку. Продолжая смотреть в небо, я призывно мяукнул. Сатору проследил за моим взглядом, я тоже увидел это. Над идеальной аркой большой радуги была еще одна радуга. Не такая яркая, но очень, очень, очень большая. сатора снова ахнул.